Глава 10. 30-дневная программа трансформации жизни «Чудесное утро». Суть незаурядной жизни целиком состоит из ежедневных, постоянных улучшений в ее самых важных областях. Робин Шарма. Специалист по мотивации и личностному росту. Давайте сыграем в адвоката дьявола. Одному из членов группы отводится роль адвоката дьявола и его предназначение противоречить группе. Человек, играющий эту роль, должен активно собирать информацию, противоречащую предложенному варианту и сосредотачивать внимание на предложениях, не получивших поддержки. Действительно ли метод «Чудесное утро» изменит любую сферу вашей жизни или бизнеса всего за 30 дней? Разве что-то способно оказать на них огромное влияние столь быстро? Так вот, запомните… Благодаря этому методу изменилась жизнь многих тысяч людей. Если чудесное утро помогло им, то, без сомнения, поможет и вам. На формирование или изменение любой привычки нужно время. Поэтому не рассчитывайте на то, что все произойдет за один день без особых усилий с вашей стороны. Однако, если вы твердо решите воспользоваться этим методом, то стремление начинать каждый день с ритуала «Чудесное утро» и практиковать спасательные круги войдет у вас в привычку и сделает возможным все остальное. Помните, взяв под контроль утро, вы сможете управлять и всем днем. Скорее всего, первые несколько дней покажутся вам невыносимыми. Потерпите, это временно. Пока многие продолжают спорить о том, сколько времени уходит на выработку новой привычки, мы уже опробовали и можем предложить весьма эффективную трехэтапную стратегию, которую успешно применили десятки тысяч людей. Они укротили свой будильник и теперь каждый день начинают с ритуала «Чудесное утро». Как за 30 дней сделать невыносимое неотвратимым? Трехэтапная стратегия формирования привычек. Тридцатидневная программа трансформации жизни «Чудесное утро» позволит вам с помощью простой и эффективной стратегии сформировать и закрепить любую привычку всего за 30 дней. Ваши взгляды на жизнь изменятся, вы освоите подход, которого сможете придерживаться при формировании нового ритуала. Этап 1. Невыносимый. С 1 по 10 день. Вначале любой новый для человека вид деятельности требует огромных усилий, и приучение себя к раннему подъему, конечно же, не исключение. Вы боретесь со старыми привычками, с теми самыми, которые укоренялись и закреплялись в течение многих лет и стали частью вашей личности. На этом этапе мысль управляет материей, и, позвольте заметить, это определенно имеет значение. Привычка давить на кнопку повтора, вместо того, чтобы попытаться извлечь из нового дня максимум пользы, мешает вам стать суперзвездой предпринимателем, который, по вашему мнению, вы могли бы стать. Так что беритесь за дело и придерживайтесь выбранного курса. На этом этапе, борясь с глубоко укоренившимися поведенческими паттернами и ограничивающими установками, вы поймете, из какого теста сделаны и на что способны. Вам нужно продолжать идти выбранным курсом и придерживаться своего видения. И поверьте, вам это под силу. Я знаю, что вы можете растеряться, когда на пятый день поймете, что прежде чем завершится ваше преображение, и вы станете жавронком, должно пройти еще 25 дней. Имейте в виду, на пятый день вы уже прошли большую часть первого этапа и существенно продвинулись на пути к цели. Не забывайте, что первоначальные негативные чувства не будут длиться вечно. Теперь вы просто обязаны проявить настойчивость, потому что и оглянуться не успеете, как получите результаты, к которым стремитесь, и станете таким, каким всегда хотели стать. Этап второй. Неудобный. С 11 по 20 день. На втором этапе ваше тело и разум начинают привыкать к раннему пробуждению. Вы заметите, что вставать рано уже немного легче, но это еще нельзя назвать привычкой. Пока это не совсем ваше, и, скорее всего, вам не так уж комфортно. Самое большое искушение на этом этапе – вознаградить себя перерывом, особенно в выходные. На форуме сообщества «Чудесное утро» довольно часто спрашивают, сколько дней в неделю по этому методу надо раньше вставать, Наш ответ, как и ответ большинства людей, давно практикующих чудесное утро, однозначен. Каждый день. Как только пройдете первый этап, считайте, что самое трудное позади. Двигайтесь дальше. Так держать. Вы же не хотите проходить этот труднейший этап еще раз только из-за того, что решили устроить себе выходной. Поверьте, вам это не нужно. Вот и не делайте этого. Этап третий. Неудержимый. С 21 по 30 день. На этом этапе ранний подъем – это уже не просто привычка, а в буквальном смысле часть вашей натуры, неотъемлемая часть вашего «я». Тело и разум привыкли к новому образу жизни, поэтому следующие 10 дней чрезвычайно важны для закрепления новой привычки. Освоив простую и эффективную стратегию формирования и закрепления новых привычек за 30 дней – вы поймете, какой подход необходим для прохождения 30-дневной программы трансформации жизни «Чудесное утро». Теперь вам нужно лишь твердое намерение начать практику утреннего ритуала и придерживаться ее. А что взамен? Выполнив 30-дневную программу трансформации жизни «Чудесное утро», вы построите фундамент для успеха во всех областях жизни на много лет вперед. Утренний ритуал поможет вам укрепить самодисциплину, что позволит всегда выполнять обязательства, поддерживать ясность мысли, чтобы сосредоточиваться на самых важных задачах и повышать личностный рост. А это, пожалуй, определяющий фактор успеха. И в течение 30 дней вы заметите, что становитесь тем человеком, каким должны быть, чтобы достичь экстраординарного уровня личного, профессионального. И финансового успеха, которого заслуживаете. Из идеи, к внедрению которой вы относились с нескрываемым опасением, чудесное утро превратится в привычку на всю жизнь. Вы реализуете свой потенциал и получите результаты, выходящие далеко за пределы того, о чем вы боялись даже мечтать. Помимо всего прочего, изменятся и ваши установки, что поможет достижению гармонии во всех сферах жизни. Благодаря ежедневной практике спасательных кругов вы добьетесь улучшения физического, интеллектуального, эмоционального и духовного состояния. Вы сразу почувствуете себя менее напряженным, более целеустремленным, счастливым и довольным. А бодрость духа, ясность мышления и высокая мотивация продвинут вас на пути к амбициозным целям и осуществлению самых смелых мечтаний особенно тех, которые вы так долго откладывали. Однако ситуация изменится только после того, как вы станете человеком, способным на это. И вот тут 30-дневная программа «Чудесное утро» сделает свое дело. Вы это сможете. Если вы не уверены в своей способности пройти 30-дневную программу трансформации жизни, не нервничайте. Это нормально. Особенно, если прежде ранний подъем давался вам с большим трудом. По-моему, беспокойство – это очень хороший знак. Вы готовы приступить к делу, иначе не волновались бы. Итак, начнем.